Почерки истории Мадагаскарской губернии. Достоверная быль о присоединении Мадагаскара к России. Начало бурного 18-го столетия. Россия, Петр I, строительство новой столицы на промозглом болоте, война со шведами. У московских бояр лучше мельтят бороды, а где-то наряду с этим Мадагаскарой флюбустеры. Согласитесь, есть что-то абсурдное в таком сопоставлении. Какая связь может быть между невероятно далеким Мадагаскаром, затерявшимся где-то в поганом океане, морскими пиратами и молодой Петровской России, едва только начавшей выходить в моря. Однако, оказывается, некая связь есть. Царь Мастеровой, едва прорубив свое знаменитое окно в Европу, уже был готов воспользоваться случаем, чтобы с черного хода пробить хотя бы небольшое отверстие в земли, неизмеримо более отдаленные, и выйти тем самым на широкую дорогу морских странствий. А дело было так. Уже в конце XVII века для европейского пиратства наступили не самые лучшие времена. Век веках владычества и славы на морях неумолимо заканчивалось. Оттесняемые европейскими державами с главных торговых путей, они постепенно отходили в южные моря. Просто теплый климат пиратов не устраивал. А потому новые флебустерские республики-колонии и появились вблизи Великого Пути Шелка, пряностей и других богатств Востока. А именно, на северо-восточном побережье Мадагаскара и на близлежащем островке Санта-Мария. Но и даже там пираты не могли быть уверены в своей недосягаемости и безопасности. В конце концов, они вынуждены были унизиться и просить покровительства у всевозможных европейских государей. Они обращались к Дании, Голландии, Франции, но там такие беспокойные и подданные уже не требовались. И вот в 1713 году депутация флибустьеров с теми же предложениями явилась ко двору шведского короля Карла XII. К пиратам отнеслись весьма благосклонно и даже любезно, но до конкретных решений и результатов договориться так и не удалось. К тому же в Стокгольме самого короля в этот момент не было а без него как-то неудобно было принимать под свою руку новых подданных и новые земли. Дело в том, что Карл XII в это самое время, пожиная плоды поражения под Полтавой, находился в Турции, в странном положении то ли гостя, то ли пленника. Вторично, обнадеженные теплым приемом, посланцы с Мадагаскара прибыли в Швецию в 1718 году. И вот уже тогда флебустьеры стали полноправными подданными шведской короны. В том же самом году, втайне от других европейских держав, Дабыть не узнали о недостойном соглашательстве с морскими разбойниками, шведы решили осмотреть земли своих новых подданных. Но секретная морская экспедиция оказалась неудачной. Военные корабли, хитро замаскированные под купеческие, так и не добрались до Мадагаскара. Упрямые шведы, естественно, на этом не успокоились. Им все не терпелось осмотреть свои новые земельные приобретения. Через 4 года в 1722 году была отправлена еще одна экспедиция. Но пираты они и есть пираты. Постоянства и верно чувства, не главные их добродетели. Дела их к этому времени успели поправиться. И они уже не нуждались ни в чем покровительстве. Шведским кораблям пришлось вернуться на родину ни с чем. Секреты и сношений с мадагаскарскими пиратами шведам сделать не удалось. Об их тайных замыслах Петр I узнал в 1721 году. Не исключено, что в России именно тогда впервые узнали о существовании самого Мадагаскара. Сведения эти доподлинно российский император получил от адмирала. Даниэля Вильстера. Адмирал Сей служил сначала шведской короне, затем Дании. Теперь же счел более удобным послужить России. По всей видимости, Петр уже знал что то о тайных замыслах шведов, а потому сразу же поверил Вильстеру. В сведения эти дали обильную пищу для монаршего ума. И вот уже в следующем 1722 году шведский капитан Наркрюс, принятый на русскую службу, был отправлен в Лондон со специальной секретной миссией. Стоит напомнить, что как раз в это самое время флибустьеры давали отворот поворот шведским кораблям. Ему было поручено найти тех самых пиратов, что искали протекцию у шведского короля, разыскав же обещать им покровительство русского императора. В случае же их согласия, местом проживания назначить им немного много ни мало Архангельск. Наверное, Петр посчитал, что после того, как его посланец найдет где-то на улицах Лондона пиратов Мадагаскара те сразу же согласятся покинуть южные побережья Африки и всем скопом переберутся на житье в Архангельск, где и осядут под видом простых поморских флебустьеров, сирич ушкуйников. Однако тем временем, пока Наркриус занимался в Англии бесплодными поисками, в России Петр тайне обдумывал план экспедиции к Мадагаскару. Император хотел напрямую, опередив шведов или кого бы то ни было еще, предложить там свое покровительство. Скорее всего, он уже знал о неудачной шведской экспедиции, но, видимо, предполагал, что тем просто не хватило упорства и решительности, которых у себя насчитывал в избытке. Окончательное решение созрело лишь только в ноябре 1723 года. В дальнее плавание снаряжались два 32-пушечных фрегата ревельской эскадры, «Амстердам-галей», на котором было 204 матроса, и «Декрон-де-Ливде» с двумястами матросами на борту. В продовольствие на кораблях было запасено аж на 8 месяцев непрерывного плавания. На всякий случай были припасены даже крючи для абордажного боя. Ведь так и неизвестно было, как все же отнесутся пираты к предложению российского императора. Суда старались серьезно подготовить к плаванию в южных морях, пытаясь защитить их от моллюсков теплых вод. Для этого днище кораблей обили коровьими шкурами. Во главе экспедиции должен был стать сам Даниэль Вильстер, получивший в России к тому времени звание вице-адмирала. Петр с большим уважением относился к его умению водить корабли. Но из скрытых опасений все-таки назначил ему помощниками своих людей, капитана Мяснова и капитана Порутчика Кошелева, отвергнув все предложенные ему кандидатуры иностранцев. Никто, кроме вице-адмирала, не знал, куда отправляются фрегаты. Хотя наверняка столь странные и небывалые приготовления вызывали среди моряков пересуды и самые разные предположения. С секретными инструкциями им надлежало ознакомиться, лишь только миновав Англию. Откуда, как казалось, лежала уже прямая дорога к сказочному Мадагаскару. По императорскому указу кораблям полагалось скрытно продвигаться к южным морям, по возможности не заходя ни в какие порты. По прибытии на Мадагаскар посланцы должны были от имени самого Петра I пообещать предполагаемому местному владетелю протекцию России который, якобы скамудрый особо, может он сам рассудить, где по нынешнему состоянию в Европе онную протекцию получить может лучше. Посланцам, обязанным передать письмо, был выдан специальный документ, подтверждающий их полномочия. «Полномочная и достоверительная грамота государя императора Петра I, данные вице-адмиралу Вильстеру, капитану Миснову и капитану поручику Кошелеву о принятии в его государево покровительства мадагаскарского короля, позволяя ему жить в России», и обещая всевозможным образом защищать его. При этом в наказе Петр специально напоминал своим посланцам «Всяким образом чьитесь, чтобы оного короля склонить к езде в Россию». К слову сказать, тот человек, которого Петр столь упрямо именовал Мадагаскарским королем и хотел поселить в России, всевозможным образом защищая его, был известный предводитель пиратов Вильгельм Морган, однофамильца еще более знаменитого Корсара. Петру, конечно, был отлично известно, кто такой этот король, Но для русского императора было гораздо более пристойнее вести переговоры с королем, чем с каким-то предводителем морских разбойников. Нельзя сбрасывать со счетов и то мнение, которое высказал еще в конце XVIII века Голиков, автор многотомного труда Деяния Петра Великого. Он полагал, что Петр, начальника сих удальцов, хотел польстить таковым титлом. К секретному указу было еще одно прибавление, которое плохо согласовывалось с задачей, предписывавшей в случае согласия вести манагаскарского короля на постоянное место жительства в России. Посланцы, раз уж случилось оказия попасть в столь отдаленные моря, должны были заодно добраться и до Бенгала, где для приятельства с Индией необходимо было побеседовать с самим великим моголом. При этом желательно было добиться от великомощного могола, чтобы он с Россией позволил производить коммерцию. Впрочем, нельзя исключать, что это видимое недоразумение возникло из-за того, что в России тогда слабо представляли местоположение самого Бенгала. И вот в субботу, 21 декабря 1723 года, в 6 часов утра, Из порта Рогервик два фрегата секретным образом отчалили в направлении дальних неведомых морей и стран. Кстати, как раз в это самое время в Амстердам вернулась кругосветная морская экспедиция, открывшая остров Пасхи. Успешность отчаянного плавания у русского командования вызывала большие сомнения. В море выходили не в самый удобный момент. Над Финским заливом дули сильные зимние ветра, шел снег с дождем. Но ни погоду пережидать не стали ибо вице-адмирал Вильстер весьма опасался императорского гнева, который строго приказал поспешать и действовать без промедления. Снаряженные всего за 10 дней в страшной спешке и строжайшей секретности фрегаты давали крен, так как балласт и грузы в трюмах-второпях были свалены кое-как. В мелком, неспокойном Финском заливе все эти недочеты быстро дали себя знать. Уже на следующий день у Дагерота на границе Финского залива и Балтийского моря флагман Амстердам-Галей дал сильную течь. На Декрон-де-Ливде дела также обстояли не самым лучшим образом. Сюда были вынуждены пристать в Наргине. до Мадагаскара еще было довольно далеко. Но после небольшой починки 31 декабря корабли вновь спешно вышли в море. Однако уже 8 января им пришлось пристать в Ревельском порту. За 19 дней плавания им так и не удалось выйти из Финского залива. Флагман был серьезно поврежден и требовал срочного серьезного ремонта. При поспешной попытке починить его Амстердам Галей затонул. Вместе с ним погибли 16 матросов. Для того, чтобы продолжить отчаянное плавание, решено было выбрать два других фрегата из ревельской эскадры. Пока подбирали новые суда и готовили их к дальнему странствию, в феврале пришел императорский указ отменить плавание до другого благоприятного времени. По всей видимости, именно в это время до Петра дошли сведения о том, что французы разгромили флебустерскую республику на Мадагаскаре. На этом, собственно, и закончилась попытка Петра Великого взять под свою протекцию далекий сказочный Мадагаскар вместе со всеми его флебустерами так и не получил России вожделенных африканских владений, хотя с новым приобретением Российской империи выглядело бы весьма внушительно, простираясь от Аляски до Финляндии и от Северного Ледовитого океана до Мадагаскара. Заодно можно было бы заблаговременно осуществить и навязчивую мечту русских правителей – помыть свои сапоги в Индийском океане, зайдя в него при этом не с севера, а с юга. Но, к сожалению, морская экспедиция не смогла выйти из Финского залива.